Часть 5. Зал, в котором собрались адмиралы, был совершенно лишён убранства. Если бы их флот снабжения не был уничтожен Яном, можно было бы уделить немного внимания интерьеру, но пока единственным украшением в зале был юный диктатор, однако слова, которые срывали с его изящных губ, были весьма резкими. Я спрашиваю вас, для чего мы отважились на этот долгий марш в 10.000 световых лет сквозь бездны космоса? Неужели ради того, чтобы прославить имя Яна Вендли? Где ваша воинская честь? «Сколько ещё вы намерены терпеть неудачи?» Несколько адмиралов, словно услышав раскат грома прямо над своей головой, застыли как статуи, затянутые в великолепные чёрные и серебром мундиры. Услышав слова про славя тима Яна Венли, адмиралы Вален, Штайнмитц и Ренен Камф опустили взгляд в пол, как будто бы невидимая рука толкала их в затылки, и только Вален решительно поднял голову и посмотрел в глаза молодому повелителю. Моонанес Леорон, по вашей репутации непобедимого полководца, ваше превосходство. Глубина моего раскаяния в том, что я подвёл вас, не знает границ. Несмотря на это, нет, из-за этого я предлагаю себя в любом качестве, в котором вы можете нуждаться во мне. Я надеюсь, что вы позволите мне искупить свои пригрешения новой победой. Меньшего я и не ожидал, но пришло время мне самому выйти на первый план и покончить со всем раз и навсегда. Рейнхард перевёл взгляд на другого адмирала. Ренталь «Да, командующий. Ты поведёшь свой флот в систему Рио-Верда, а там атакуешь базу снабжения и возьмёшь систему под свой контроль». Когда Руинтель промолчал и снова посмотрел на Рейнхарда, юный диктатор слегка улыбнулся. «Понимаете, это уловка. Остальные тоже выдвинутся со своими флотами. Когда Ян Венли увидит, что я остался один, он вылезет из своей норы, так мы его и поймаем». Адмиралы переглянулись. Получается, ваша превосходительство станет приманкой и примет на себя удары флота Яна Ванделя только одним своим флотом? от лица всех присутствующих спросил Рейнхард Мюллер. Ответом был блеск в глазах молодого завоевателя. Неожиданно Мюллер повысил голос. Это слишком рискованно. Прошу вас, позвольте мне остаться у вас в авангарде. Рейнхард улыбнулся. Тебя не о чем беспокоиться. Неужели ты думаешь, что я проиграю Яну Ванделю, располагая равными флотами, Мюллер? Нет, я не это имел в виду. Увидев, что Миллер не находит слов, Метермер решил высказаться сам. Не это волнует меня. Может, Ян Вэнли, выдающийся адмирал, но он лишь командующий флотом. Зачем вашему превосходительству сражаться с ним один на один? Умоляю, откажитесь от этой идеи. Юный диктатор прервал его речь. В твоих словах есть доля истины, но насколько я слышал, Ян Ванли был произведён в грант-адмирала. А поскольку я гросс-адмирал империи, можно сказать, что это делает нас равными. «Во всей вселенной нет никого равного вам!» Горячо воскликнул Турнейзан, но поскольку никаких конкретных идей он не высказал, Рейнхард лишь коротко кивнул. В механических глазах Уберштайн и разноцветных глазах Руэнтали отчётливо блеснула насмешка. Они оба метнули на Турнейзан презрительные взгляды, как будто говоря «под халием». Меттермайер откашлялся. «Что ж, поскольку ваше превосходительство уже приняли решение, мы не вправе вмешиваться. Но если бы вы немного посвятили нас в свои мысли», Я того успокоил обо ваших верных почтённых. Хорошо, я развеял ваши опасения. Рейнхард взглянул своими холодными голубыми глазами на мальчика Эмиля, ждавшего в углу, и сказал: "Вина". Адмиралы были удивлены, услышав, как мягко он обратился к нему, судя по тону, это был скорее не приказ, а просьба. Они также заметили, что на столе у Рейнхарда лежала толстая стопка бумаг. Скованный робостью, словно невидимыми цепями, Эмиль поднёс бутылку вина и бокал. Она наполнила его вина, но с почтением протянула Рейнхарду. Мальчик не пролил ни капли, и адмиралы, вероятно, испытали ещё больше облегчения, чем он сам. Когда Рейнхард взмахнул рукой, настолько элегантно, что она казалась венцом произведения скульптора, вложившего в неё всю страсть и сосредоточенность, он вылил алое, содержамое в бокале, на стопку бумаги. Взгляды всех адмиралов были прикованы к бумаге, запятнанной теперь словно кровью. Их взгляды были настолько сосредоточенными, что казалось, бумага вот-вот вспыхнет пламенем. «Если они продолжат дальше на неё смотреть». Рейнхард подцепил один лист пальцами, затем второй, третий, и тогда волна понимания нахлынула на Миттермейера и Рейнталя. Подняв первый чистый лист, молодой диктатор оглядел в зал. «Присмотритесь. Бумага тонкая, но если положить дюжину листов друг на друга, они впитают всё вино. Я планирую использовать эту тактику против главного удара Яна Венли. Его войска никогда не смогут пробить все слои моей защиты». Рейнхард говорил метафорически. Но опытные адмиралы всё поняли. Их повелитель придумал и собирался воплотить в жизнь тактику, которую можно было назвать настоящим искусством. «Когда мы сдержим его натиск, вы со своими флотами вернётесь и окружите его, разгромите флот и доставите его ко мне. Живым или мёртвым не имеет значения. Мы покажем его правительству Союза свободных планет, и у них не будет иного выбора, кроме как капитулировать». Никто не посмел возразить. Адмиралы молча отсылитовали. Вновь их юный главнокомандующий доказал свою гениальность. Хильдегарде фон Мариендорф, личный секретарь Рейнхарда, попросила о формальной встрече после обеда, чтобы предложить план, как они могли бы избежать генерального сражения с флотом Яна. Коротко подстриженные светлые волосы Хильды блестели на свету, когда она излагала суть дела. «Я думаю, что мы оказываем флоту Яна слишком много чести. Достаточно оккупировать Хайнессон и заставить правительство Союза сдаться». Мы можем заставить их приказать Яну Вендле остановить бессмысленное сопротивление и так достигнем главной цели нашего завоевания без единого выстрела. Но тогда с чисто военной точки зрения я проиграю войну. Хельга Молчела. Нет, я не могу этого сделать, Фройлайн. Я ни за что никому не проиграю. Моя популярность и вера людей в меня проистекают из того факта, что я непобедим. Не, не из-за моей святой добродетели меня поддерживают как солдаты, так и мирные граждане. Хильда с удивлением заметила, как на прекрасном лице Райнхарда промелькнула тень презрения к самому себе. «А что, если слишком острый ум этого молодого человека, наоборот, послужит причиной катастрофы?» В который раз подумала она. «Тогда как скажете? Я присоединюсь к вам на борту флагмана?» «Нет, Фрейлайн Мариендорф, вам не место на поле боя, и для вас в этом нет абсолютно ничего постыдного. Я бы хотел, чтобы вы остались в Гандхарве и ждали от меня хороших новостей». Это сражение не будет иметь ничего общего с тем, что случилось недавно. Здесь не будет простых наблюдателей. Хильда начала было протестовать, но Рейнхард прервал её. Если с вами что-то случится, мне не будет оправдания перед графом Мариендорфом. Хильда больше ничего не сказала. Младшему лейтенанту по имени Алоис фон Леленкрон было приказано возглавить конвой сопровождения из 20 кораблей. Мальчик Эмиль, который пришёл приготовить Рейнхарду пастель, ругал Яна Венлия. Постоянное отступление без боя были, по его мнению, проявлением чистой трусости. Молодой диктатор с улыбкой покачал головой. "Ты ошибаешься, Эмиль. Адмирала завоёвывают славу только потому, что знают, когда нужно отступить. В отличие от диких животных, живущих в ожидании постоянной угрозы, потому что в любой момент могут стать добычей для охотников. Но ваше превосходительство никогда не сбегало, правда? Если бы это было необходимо, я бы сбежал. Мне просто никогда не приходилось этого делать". Он говорил тихо, но убедительно. Эмиль, не пытайся учиться на моём примере. Никто не сможет повторить того, что сделал я. Это только навредит им. Но если ты будешь учиться у такого человека, как Ян Венли, то, по крайней мере, из тебя не выйдет бездарный адмирал. Но всё это не имеет особого значения. Ты ведь собираешься стать врачом. Я просто говорю ерунду. Почему Рейнхард позволил этому мальчишке подобрать ключ к своему сердцу? В самом деле, зачем он наставлял его? В глубине души Рейнхард уже нашёл ответ. Но всё ещё сомневался, насколько он верный. Возможно, это была попытка компенсировать утрату, но Рейнхард не хотел признаваться себе в этом. Я не могу же это по-другому. Нет, быть может, это не совсем так. Да я встал на этот путь ещё когда был совсем юным. И я пошёл по нему, чтобы вернуть всё, что у меня отняли. Но Рейнхард замолчал, имиль не мог представить, как Рейнхард собирался закончить предложение. Рейнхард снова взглянул на мальчика, но взгляд был отсутствующим. Тебе самому пора спать. «Детям нужно больше времени для снов, чем взрослым», — сказал он, вместо этого повторяя слова, которые говорила ему когда-то его старшая сестра Анны Розе. Когда Зиквид Кирхиайс как-то раз остался у него на ночь, и они бесились на узкой кровати Райнхарда, сестра прикрикнула на них из-за двери. «Пора спать. Детям нужно больше времени для снов, чем взрослым». Эмиль почтительно поклонился и ушёл, а сердце Райнхарда жилось при мысли о его закрытом враге. Он стоял перед окном с плотного стекла, наслаждаясь панорамой ночного неба и разговаривал сам с собой. Ты всегда этого хотел. И теперь, когда я даю тебе это, я лучше бы тебе показать себя во всей красе, волшебник Ян. Рейнхард фон Лоэнграм устремил взгляд своих холодных голубых глаз к бесчисленным мерцающим звёздам. Это были глаза человека, борющегося за своё превосходство, вытянув вперёд руку, затянутую в чёрно-серебряную ткань манддира, он прижал ладонь к окну. Чувствуя эхо собственного пульса на стекле, светловалось и юноша как будто бы светился изнутри. Это не была просто улыбка. Ощущение полного возбуждения захватило его тело, заставив пульсировать каждую клеточку. На мгновение он почувствовал себя счастливым. Прошло полтора года с тех пор, как он лишился своего главного соратника. Теперь ему предстояло сразиться со своим главным противником. Райнхарду был нужен этот противник. Сколько бы огоньков не мерцало в ночном небе, им нужен был свет, чтобы его отражать. 4 апреля Вольфганг Меттермайер со своим флотом направился в звёздную систему Элфтера. 5 дней спустя флот Руинталя Такаваль совседнюю с ней систему Рио Верде. Молодой адмирал с разноцветными глазами стоял на мостике своего флагмана Тристана, глядя на удаляющиеся планеты. "Все флоты вернутся, чтобы окружить и уничтожить флот Яна Венли", рассуждал он про себя. "Великолепная стратегия, но что будет, если они не вернутся вовремя?"